Глава десятая. Следующее утро оказалось не менее суетливым, чем прошлое. В Ульписе уехали одни из первых, сославшись на навалившиеся дела, даже не оставшись на завтрак. Несмотря на сплошную вежливость и взаимную учтивость, наверное, они не меньше нашего ощущали сейчас то незримое напряжение, которое не могло скрыться даже за любезными речами и дружелюбными улыбками. И, наверное, по тому, выльписы так торопились убраться. После совместного завтрака мы наконец-то начали провожать остальных гостей. Первыми покинули нас Аркудесы, а после уехала тётушка Дарьяна со своей семьёй. Удивительно, но после её отъезда в доме стало куда тише и спокойнее. Тётушка Веселена с мужем и детьми решила ещё пару дней погостить в Аргане, но к счастью не в вороновом гнезде, а уже в бабулином особняке. Насколько я понял вчера отца, семейный совет будет сегодня. И пока что не уехал ни Олег с семьёй, ни сват с бабулей, это значило, что он уже попросил их остаться. Я терпеливо ждал до самого вечера, ожидая, когда же мы наконец-то останемся без посторонних и когда отец скажет о времени семейного сбора. И отец так тихо пригласил меня в кабинет после ужина. Семейный совет к моему удивлению оказался весьма малочисленным. Отец, бабуля и я Я ожидал здесь увидеть Светлаву, маму и Наталис Андреем, но, по-видимому, отец руководствовался всё тем же желанием посвящать в это дело как можно меньше членов семьи. И потому мы были вчетвером. Ну, начинай, Игорь, поджав губы, нетерпеливо потребовала бабка, когда отец закрыл дверь кабинета. Что вы снова придумали? Проверь кабинет, нет ли здесь артефактов слежки. Вместо ответа попросил её отец Бабуля тяжело вздохнула, подняла своё грузное тело из кресла и неторопливо принялась ходить по кабинету, рисуя в воздухе руны иводя руками вдоль стен. Иногда она замирала, останавливаясь и прислушиваясь к собственным ощущениям, а затем с тщательной скрупулёзностью продолжала проверку. "Чисто", закончив, резюмировала она. "А теперь говорите уже наконец, что за дело? Дома меня ждёт вселенная и внуки". И не хотелось бы, чтобы в моё отсутствие они разнесли особняк. Мы получили несколько предупреждений, которые чуть не пропустили, мрачно начал отец, присаживаясь за письменный стол. Первое когда к Яру пришёл отец, второе от колдуна Демьяна, и третье от матери Златы Фрайды. Бабуля нахмурилась и покосилась на меня. Я объяснил о том, что нам грозит опасность. И ещё у нас есть опасения, что удары стоит ждать от вульписов. Бабка нахмурилась ещё сильнее. И Колдун, и Богдан, и Ромалка, все они говорили об опасности Ярославу. Что именно они говорили и почему именно ему? Бабка вроде и смотрела на меня, но обращалась явно к папе, но ответил ей снова я. То, что нашему роду может прийти конец, если мы не будем осторожны. Бабуля издала тяжёлый вздох. перевела взгляд на папу. И что вы думаете, что выльписы собираются делать? Иронично поинтересовалась она, а потом сварливо добавила: "Я, конечно, всё понимаю, мальчики. Но и всё же, я бы на вашем месте не доверяла безоговорочно Ярику. Он в последнее время странно себя ведёт. Может, это детские фантазии? Может, Ярик тебе скучно, и ты решил поиграть во врагов?" Бабка вопросительно уставилась на меня, но отец мне не дал ответить. Даже если так, в чём я очень сомневаюсь, мама. Мы не можем относиться к предупреждениям небрежно, и опасность всё же существует. Ты ведь сама мне недавно говорила, что Агнес ведёт себя неискренне. То есть и у тебя есть сомнения относительно Вульписов. Бабка поджала губы. Есть, но я решила, что напряжение всё же из-за Виктора. какой матери будет легко общаться с другой матерью сыновья, которые отправили к праотцам её ребёнка. Мы считаем, что Вулписы собираются уничтожить нас всех после того, как Ольга родит наследника, заявил Олег, перейдя сразу к сути. Бабуля задумчиво и мрачно закивала. Кое-то время помолчав, она наконец сказала: "Думаете, они способны на такую жестокость?" А ты сама как думаешь, спросил отец. Бабка отрицательно закачала головой, потом пожала плечами. Затем едва заметно кивнула и сказала: "Я бы хотела убедиться, что Ярослав не лжёт, прежде чем действовать. В нави дни у нас шабаш на Лысой горе. Я могу попросить ведьм, которым доверяю, и провести ритуал грядущей беды. Обращусь к матери земли, И она покажет, грозит ли моим детям опасность на самом деле. Хорошо, охотно согласился отец. Это и впрямь была отличная идея. По крайней мере, если бабуля будет уверена, что я не лгу, это обеспечит меня поддержкой всей семьи, а значит, мы наконец начнём действовать сообща. Ещё же нам необходимо сейчас обсудить стратегию действий, сказал отец. И если ты нас созвал, да ещё и в таком составе, такая стратегия у тебя уже имеется, игорёк, сказала бабуля, снова вздохнув. Ей происходящее явно не нравилось. Бабка не слишком любила решать проблемы. Да и вообще она не любила проблемы как самоявление и обычно старалась плыть по течению, переваливать ответственность на окружающих или делать всё чужими руками. Но сейчас явно был не тот случай, где можно было спасаровать. И она это прекрасно понимала. Есть стратегия, ответил ей отец. Мы с Олегом приняли решение, что у Святослава не будет с Ольгой детей, по крайней мере, в ближайшее время. Если Вульписы решили нас истребить и прибрать к рукам древо и земли, подхватил Олег. Когда у Ольги так и не появится ребёнок, они начнут заметно нервничать и выдадут себя. К тому же, Влад и Агнес не так уж и молоды. Да, их меньше, чем нас. У нас заведомо больше времени и сил. Бабка окинула нас мрачным взглядом. Мне же наоборот, идея отца и Олега понравилась. Всё верно, они уже почти отдали в наш род свою наследницу. И даже если у святой Сольги никогда не будет детей, Ольга после смерти всех родственников по закону унаследует деньги и земли Вульписов, а так как она уже будет горван, они перейдут к нам. А вот с наследником рискуем уже мы. Какая жестокость! Драматично воскликнула бабуля. Светик и так не слишком уверенный в себе молодой человек, а подобное его всё ударит по его самолюбию. Ничего переживёт, цинично ответил ей Олег. Мы и потому и не позвали его сюда и решили не посвящать в наши планы. Из-за своей легкотелости в моменты отчаяния он может всё рассказать Ольге. Бабка скорбно взвела глазах по потолку, но отрицать правоту Олега не стала. Агоресова вздохнула и воскликнула: "Бедный Святик". Потом нахмурилась. "Подождите, вы хотите, чтобы я это устроила?" "Конечно, мама. Только ты можешь наслать на Свята проклятие бесплодия, а после снять его. Да какая же я буду мать после этого?" возмутилась бабка. "Да и что на Святике проклятие? Это ведь любая хорошая ведьма сразу увидит." Но ты же не увидела, что на злате материнское проклятие, с упрёком сказал отец. Бабка отвела глаза и буркнула: "Не увидела, потому что и не смотрела". Отец окинул её грустным взглядом и закачал головой. "Ты тогда всё знала и ничего не сказала, просто смотрела, как мы страдаем". "Я же сказала, ничего не видела и не смотрела", сердито прикрикнула она на него. Да вы и сами не слишком-то искали причину проблемы. И романское материнское проклятие не то же самое, что чародейское. Я тебя понял. Поджал губы отец, явно не желая ссориться с бабкой, потому что, учитывая их план, без её помощи нам никак не обойтись. Если вы правы, слегка успокоившись, начала бабыли рассуждать вслух. Товольписы, не дождавшись внуков, Наверняка найдут ведьму, которая и расскажет им, в чём проблема. Ой, нет. Это не самая лучшая идея, мальчики. Если мы не собираемся враждовать с ними открыто, а мы явно не собираемся, то так действовать нельзя. Мы надеелись, что такая опытная, мудрая и сильная ведьма, как наша мама, всё-таки сможет что-то придумать. Начал подлизываться к ней Олег. Могу, кивнула бабка. Есть и менее явные способы. Например, зелья бездетнородия. Они ведь в любой алхимической лавке продаются и действуют не только на женщин, но и на мужчин. Просто будем опаивать Святослава этим зельем. Как часто его нужно принимать? Каждый день, разумеется. А более сильные зелья существуют, такие, например, которые принимать нужно раз в месяц. Нет, таких нет. закачала головой бабуля только алхимические которые по рецепту получает лекарь под расписку с согласия человека это те которые пьёшь один раз и больше никогда не можешь иметь детей с заинтересованностью спросил Олег бабка нехорошо на него взглянула и кивнула они будут жить в особняке Виктора и Дианы мама сказал отец ты не сможешь каждый день приезжать к ним чтобы поить Святослава этим зельем Это будет слишком подозрительно. Да и едва ли надёжно. Есть что-то более действенное. Бавка глубоко призадумалась. Задумались и мы. Но как на зло никому ничего в голову толкового не приходило, потому что гарантированного способа и впрям не было, кроме совсем уж радикальных. И так как молчание затянулось, я решил озвучить вывод, к которым пришёл. Нам придётся или разорвать помолвку, что приведёт к открытой войне с вульписами, или сделать Цитаслава бесплодным не магическим способом, а медицинским. Если расторгнем помолвку, разозлим предков, да и открытая война плохая ей, сказал отец. Во-первых, за Ульписом станет шаранский и все его родовые графства, а нам, кроме как на Аркудесов рассчитывать не на кого. Во-вторых, император ни за что не допустит междоусобной войны, да ещё и на крайне важной государственной территории. На обе противоборствующие стороны посыплются штрафы, полетят головы. И если остальные потеряют деньги и земли, мы рискуем лишиться источника, а это не сравнится с потерями остальных. Очень быстро наш род обнищает. То, что вы сказал, отец, конечно же, каждый из нас понимал. Но открытую междоусобную войну с боевыми действиями никто бы и не решился. Уже несколько веков аристократы ведут исключительно подпольные войны. Но и они не менее опасны и жестоки. Отец прав, как только император уличит нас в подобном, полетят головы. Значит, нам ничего не остаётся, мрачно высказался Олег. Бабка же категорично закачала головой. Нет, я не позволю принести святиков в жертву. Должен быть другой способ. Прокляну Мольгу. Пусть она не сможет иметь детей. Подкупим их прислугу или лекаря. Пусть её опаивают зельем бесплодия. Или я сама буду варить деле, и если Ольга забеременеет, то не сможет выносить ни одного ребёнка. Мы молча наблюдали за бабулиной истерикой. Всё, что она говорила, или было ненадёжным, или легко определялось, а последнее и вовсе каралось законом. Мам, осторожно позвал отец. Нам придётся чем-то жертвовать на кону жизни всех нас. А если вы ошиблись, что тогда? И просто за ведом о поставите крест на семейном счастье собственного брата. А если нет, рассердившись, гаркнул на неё отец. Бабка отреагировала неожиданно безразлично на то, что отец повысил на неё голос. И если бы в другой ситуации она бы закатила истерику, то сейчас понурила голову и грустно уставилась перед собой. Не нужно было допускать эту помолвку вовсе, едва слышно сказала она. Мы молчали. Хотя меня сейчас так и подмывало сказать, что больше всех на этой помовке настаивала именно она, но сказал я другое, не желая подливать ещё больше масла в огонь. Они бы всё равно нашли способ нам отомстить. Видимая смера заморозила наш конфликт и дала нам время. Отец, подтверждая мои слова, закивал. Бабка окинула нас безучастным взглядом, а потом сказала: "Ничего не делайте донавива дня, пока мы не убедимся, что опасность существует". Мы ничего не стали предпринимать. Пообещайте. Мы не можем этого обещать, мама, закачал головой Олег. Твой шабаш состоится уже после свадьбы, и у них будет целый месяц, чтобы зачать детей. Да и сейчас мало кто соблюдает традицию сохранения невинности до брака. А откуда нам знать, что они не начнут делать наследника уже завтра? Ой, Алексей, эти кнетаки, они не начнут, вздохнула бабуля, потом решительно сказала: Месяц после свадьбы я возьму на себя, буду каждый день подливать им обоим зелье, защищающее от зачатия. Да, свадьбы же святик будет жить со мной под одной крышей, а после я придумаю, под каким предлогом переехать к ним на несколько недель. Святик не сможет мне отказать, вы это знаете. Бабка сделала многозначительную паузу, а после очень серьёзно сказала: Но сейчас вы пообещаете, что дождётесь, пока я не проведу обряд. Нет, вы поклянётесь на Роду, а не пообещаете. Все вы. Нам ничего не осталось, как согласиться. Молча каждый из нас сложил указательные пальцы и развёл их в стороны. В воздухе засияли красным три руны ворона. Клянусь на Роду, что не стану лишать Святослава способности к зачатию донав его дня, сказал я. Отец и Олег клятву произнесли по-своему, но значило это то же самое, и бабку, кажется, удовлетворило. Добившись от нас клятв, бабуля решительно встала и направилась к выходу. Уже у дверей она остановилась и сказала, как ни в чём не бывало: "До свидания, мальчики. Нам со Святиком уже пора. Дома нас ждут гости, и вообще, у нас много дел, очень много дел". После она торопливо вышла и заперла дверь. Что-то странное послышалось в её последних словах, интонации, которые насторожили меня. А с бабушки не надо было взять клятву, запоздало спросил я. Отец с дядей не понимающе уставились на меня. Вам не показалось, что она что-то задумала? Отец с Олегом переглянулись. Потом отец ответил: "Что бы она ни задумала, она ни за что не станет действовать против семьи и не сделает ничего, что может нам навредить". Я закивал. Конечно, отец прав. Но бабуля явно что-то придумала. Оставалось надеяться, что она всё же не собирается совершить глупость. К концу недели с самого утра отец начал подготавливать меня к допросу. Вечером мы ожидали дознавателя из тайной канцелярии. Папа так нервничал из-за этого, что едва не оставил меня дома, но я всё же настоял на том, чтобы пойти в школу. У нас сейчас как раз началась активная подготовка к выпускным экзаменам. И не хотелось пропускать ни одного занятия. Как выяснилось, некоторые темы школьного курса я помнил не так уж и хорошо, и необходимо было освежить знания. В школе Дергауна я узнал, что к нему домой приходил человек и расспрашивал про меня вурда и дуэль. Барон Дергаун всё ещё не оставлял попыток со мной подружиться, поэтому так охотно поделился со мной этой информацией. Что ж, это мне было только на руку. Теперь я знал, что во время допроса тайная канцелярия будет хорошо подготовлена, и это необходимо учесть. После уроков из школы забрал меня отец. Был он взвинчен и, кажется, чем-то огорчён. Всю дорогу он в довольно жёсткой манере задавал мне вопросы, которые, по-видимому, считал мне будет задавать дознаватель. Меня же насторожило его мрачное, я бы даже сказал, злое настроение. Что-то изменилось, и весь путь домой мне казалось, что злится он на меня. Несколько раз отец спросил, видел ли я Яакова после дня дуэли, и несколько раз я ответил, что нет. А после отец начал спрашивать про гостиницу и почему Олег забрал меня оттуда. Пришлось сознаться и рассказать, что я отвёз туда Яакова. Также пришлось рассказать и про ритуал очищения, и про то, что после него Яакову стало плохо. Отец довольно долго мучил меня молчанием после того, как я всё объяснил. Я видел, что он в ярости. Изза Нён слишком разогнал тетраход, который нёсся уже на довольно опасной скорости. Может, притормозишь? сказал я. Страшно, усмехнулся он и так странно добавил. А я думал, ты ничего не боишься. Я не нашёлся, что ответить. Его поведение меня откровенно пугало. Ты сразу мне не рассказал об этом, со злой досадой сказал папа, всё же сбавь скорость и уверен, что о многом другом ты не рассказал. Он изучающе взглянул на меня. "Не думал, что это важно", ответил я. "Ты должен рассказать дознавателю всё то, что рассказал только что мне". Суха Чжакань Лун. Я кивнул. "Конечно, подобное лучше не скрывать, так как это всё легко проверяется". На следующий день ты ходил в гостиницу. Неожиданно спросил отец в довольно жёсткой манере. Я непонимающе уставился на него. "Как я мог ходить туда, если был дома? Да и зачем мне это?" Уверен. Отец пристально посмотрел на меня. Уверен, с готовностью ответил я, потом спросил: "А ты что-то узнал? Может, поделишься?" Отец отрицательно покачал головой, задумчиво протянул: "Нет". Неопределённо ответил он, заставив меня гадать до конца пути, то ли нет, не желает делиться, то ли ничего и впрямь конкретного не знал. Но почему он вообще об этом спросил? Так А с чего ты вообще взял, что я ходил в гостиницу на следующий день? Уже когда отец заехал за ворота крепостной стены, озвучил я не дающий мне покоя вопрос. Да знаватель, который к нам сегодня пожалует, уже 2 дня рыщет по ворแกни со своими людьми и опрашивает свидетелей. Коллегу вчера приходили и спрашивали про гостиницу, да и много о чём спрашивали, в основном о тебе и о дне дуэли. Отец снова пристально посмотрел. Если есть что сказать об этом, или ты что-то скрываешь, лучше скажи сейчас, и мы вместе решим, как выйти из ситуации. Я отрицательно покачал головой. Конечно же, я не мог ему рассказать всю правду. Если отец узнает, что я помог сбежать Яакову, это его убьёт, ну или он меня убьёт. Нет, не вся правда так хороша, чтобы её рассказывать даже самым близким. Я могу тебе доверять, спросил отец, взглянув мне в глаза. Конечно же, Удивился я. Могу быть уверен, что ты мне не лжёшь. Никогда и ни о чём. Сножимым спросил отец, а мне всё меньше нравился наш разговор. Да, ответил я, чувствуя себя довольно гадко. Хорошо, сухо кивнул отец. Своему сыну я всегда мог доверять. Не хотелось бы, чтобы что-то изменилось. Последняя фраза заставила меня задачей нахмуриться. И этого его своему сыну буквально резануло меня по ушам. Я хотел это обсудить, но сказать ничего не успел. В это время из-за поворота показался тетраход, продолговатый и на первый взгляд незрачный, но знающие люди сразу бы в нём определили излюбленный транспорт канцелярии тайных и розыскных дел. "Пора", тяжело вздохнул отец, потом бросил в мою сторону угрюмый взгляд и добавил: "Не испорть всё".